Глава 11. Сюрприз. Всю неделю я общалась с Пашей исключительно в сообщениях. Накладная послала ему через курьера. Он, видимо, оценил этот трусливый жест и уехал в день, когда я должна была контролировать маляров. Мы вели себя очень по-взрослому. Делали вид, что так всегда и было. Я то злилась на него за это, То безумно скучала. Очень странно было находиться в Пашином доме без Паши. Еще более странно, что он доверил мне свой дом. Я редко брала такие заказы, но обычно хозяева предпочитали контролировать и рабочих, и дизайнера. Никто никому не доверял. Потому что даже проверенные люди могли затоптать ковер за десяток тысяч евро или потереть кислотой раритетную специально состаренную плитку. Я уж молчу о банальном воровстве, которое также процветало. Но Паша просто оставил мне код от ворот и сигнализации, ключ от двери. Последний он прислал также с курьером, отвечая мне любезностью. В общем, к выходным я вымоталась эмоционально до состояния талого мороженого. Оказывается, я отвыкла от частых поездок, и постоянного контроля за рабочими. Никогда этим не занималась и нечего было начинать. Намного комфортнее рисовать дома, максимум прогуляться по магазинам. Но ремонт под ключ – это не мое К концу недели я чувствовала себя выжатой тряпочкой и очень хотела передохнуть с племянниками. «Нет, я не сумасшедшая!» и точно знаю, что отдыха никакого не будет. Мальчишки вытрясут из меня душу, но даже они делают это нежнее, чем Паша. Я подбила все дела к пятнице и с самого утра поехала к сестре. Настя и Дима бесконечно долго целовали пацанов. Денис и Витя, мои племянники, терли щеки и недовольно поскуливали от такого объема родительской любви. Даже мелкий витек устал вытираться и выдал. «Идите уже! Мы с тётей Ксю хотели в зоопарк. Вдруг опоздаем!» Тётя Ксю про зоопарк не наврала. Едва за родителями закрылась дверь, мы тоже стали собираться. Утро пятницы было отличным временем, чтобы посмотреть зверей без столб выходного дня. Я все рассчитала идеально. начиная от метро, которое было тем еще аттракционом для мальчишек, которые жили во дворе, а ездили чаще всего на машине с родителями, заканчивая тележкой, в которой уставший Витька задремал, пока смотрел медленного бегемота. Дениска тоже выглядел весьма ушатанным, но взбодрился после мороженого. Витя подремал с полчасика и смешно тер глаза, пока я везла его к выходу. «Мы уже домой?» – спросил он, зевая. «Можем заскочить пообедать пиццей, хочешь?» Шах и мат от тети Ксю. Витя от пиццы никогда не отказывался. «Хочу!» – кивнул он. «И колу!» «А пузырьки не превратят тебя в маленького демона?» – поинтересовалась я. Витька засмеялся, а брат беспощадно сдал его. Он будет с них рыгать, как папа. Фе. Я сморщила нос. «Не буду, я не буду, честное слово, тетя Ксю! Даня врет все, он вредная какашка!» Я захохотала до слез, сдавая прокатную коляску. Однако мое веселье закончилось из-за звонка. Это был Паша. Ни в сообщении, ни на почте письмо. Он звонил на телефон и хотел разговора. Нужно было сбросить. но моя гиперответственность не позволила игнорировать заказчика. Я знала, что пожалею, но прижала палец к губам, прося мальчишек быть тихими, и сняла трубку. «Ты не имеешь права игнорировать меня», – сразу пошел с козырей Паша. Его голос был слишком веселым. Учитывая, что мы разругались в пух и прах и почти не общались, я напряглась сильнее прежнего. «Я плачу тебе деньги, и ты обязана меня спасти, Оксан!» – продолжал он. «Я обязана сделать тебе ремонт и обставить дом. Больше ничего!» – нудно сообщила я. «Нам придется менять стратегию. Приезжай!» «Нет!» – сразу отказалась я. Оксан, клянусь, это вопрос жизни и смерти. Его веселый тон и совершенно невеселые слова окончательно меня взбесили. Прекрати, Паш, я никуда не поеду. У меня дела. До вечера? До понедельника. Он захныкал мне в трубку. Чисто Витька перед тихим часом. Нет, до понедельника я не доживу. Ты дурак, что ли? Как можно так говорить? Повысила я голос. Теть Ксю, нехорошо обзываться. Важно и громко сообщил мне Витя. «Ты не одна?» – сразу понял Паша. «Кто это такой моралист?» «Племянник». «Отлично, я пришлю за вами машину». «Нет, Паш, нет, мы никуда не поедем. Я обещала сестре, я бы поехал. А куда?» – поинтересовался Дениска-авантюрист. «Я тоже поеду, если там дадут пиццу». «Их двое?» «Я дам пиццу!» – закричал Паша. «Вы с ума сошли, мальчики?» – рявкнула я на племянников. «Это по работе. Мне придется работать. Я должна за вами присматривать. Мы собирались в пиццерию». «Пиццерия будет тут», – повторил угрозу Паша. «Оксан, я клянусь, это очень важно. Боюсь, нам придется переделывать все, если ты не приедешь сейчас». «Да что случилось? Твоей жене не нравится?» Уколола я Пашу в больное. Я слышала, как он выдыхает и, скорее всего, считает про себя до десяти. Нет у меня жены Оксана. Была, да вся кончилась. Неужели и дизайнера нету больше? Ты не скажешь, что случилось? Я покажу. Куда прислать за вами машину? Паша, со мной два племянника. Какая работа с ними? Увидишь. Опять пообещал он, скажи адрес. Ладно, мне уже на середине разговора хотелось согласиться. Я слишком долго тянула. Мы в зоопарке, сдалась я. Вызываю такси, заказываю пиццу. Пока мы ехали к Паше, я сто раз передумала. Столько же раз собиралась спрыгнуть где-то в моем районе и придумать оправдание. К счастью, с детьми не нужно ломать голову. Капризы, мокрые штаны – запрет родителей. Но прятать голову в песок мне хотелось меньше всего. Хотя и видеться с Пашей я опасалась. Он был слишком веселый, что подозрительно. Мои дезертирские планы так и остались в теории. Ворота Пашиного дома медленно открывались, пока водитель помогал Вите выбраться из детского кресла. Мальчишки с любопытством поглядывали за ворота, не решаясь стартануть. Редкая история про смущение у этих демонов. Я поблагодарила водителя и скомандовала смело. «Пойдемте». Паша вышел из дома и встречал нас. В руках он держал какую-то сумку. Но, присмотревшись, я поняла, что это... Собака. Он махнул нам рукой и поставил зверя на ступеньку крыльца. Тот неуклюже свалился с одной. Увереннее прыгнул на вторую и помчался к нам навстречу. «Собака!» – завопил Витька и дал газу. Денис рванул за ним. Они встретились меньше, чем за секунду, потому что скорость сближения была космической. Я захныкала, увидев, как Витя падает на колени, чтобы собака его лизнула. «Это капец!» Сообщила я Паше вместо приветствия. Согласен, ответил он виновато, но глаза блестели счастьем. Скажи, что тебе дали его на время и как его зовут? – перебил меня Дениска. Это девочка, – сообщил Паша с гордым видом. Моника, но я зову ее Моня. Моня, класс, Моня, привет. Витька тормошил рыжую собакенцию по загривку. — Паше тоже привет, скажите, умники! — занудно прикрикнула я на мальчишек. — Привет, Паша! Выдали они хором, не отрываясь от собаки. — Это Витя и Денис. Представила я их, чтобы хоть немного соблюсти приличие. Но ни в какие приличия не вписывалась мелкая рыжая собаченция. Я всплеснула руками и накинулась на Пашу. «Паш, что это такое вообще?» «Это Корги», — сообщил он гордо. «Ей семь месяцев. Она умненькая, писает только на газон, просится. Представляешь, стены пока не грызла. Я захныкала. А мебель? А кресло?» Паша виновато скривил лицо. «Боюсь, уже поздно менять мебель». «Менять на что?» – продолжала я возмущаться. «На брезент и железо? Она все разнесет в доме». «Я же говорю, она умненькая. В спальне еще пахнет краской, поэтому мы спим в гостиной». У меня не было сил стонать. Я просто мотала головой, как сломанная игрушка. Я купил ей лежанку и даже почти приучил. «Молодец какой!» Но кое-что все равно можно адаптировать. Я думаю...» Оптимистично предположил он, но сразу осекся. «О, нет!» «О, нет!» «Это точно!» «Собака!» одно сплошное! «О, нет!» «Не собака, а моя сестра!» Я проследила за направлением взгляда Паши. Он смотрел на ворота, а в них как раз въезжала машина. «Блин, Оксана, прости! Я представить не мог, что она приедет!» «Это трындец!» – сразу стал извиняться Паша. «Мы просто уедем, и все!» – решила я быстро. Скобелев покачал головой и сказал «Нет, никто тебя не отпустит!» «Вздор!» Я попыталась отмахнуться, а Паша только смиренно вздохнул. В следующую секунду машина остановилась и из нее высыпали горохом люди. Трое мальчишек и двое взрослых. «Дядя Паша! Дядя Паша! Мы приехали собаку смотреть!» – закричали ребята, перебивая друг друга. Они вообще не удивились, что мои племянники уже смотрели их собаку. Паша махнул рукой своим пацанам и попросил. «Только не убейте ее!» Я открыла рот, чтобы самой представиться – Но моя персона особо никого не интересовала. Мальчишки сами перезнакомились и про меня не забыли. «Мы с тетей Ксю приехали», – сообщил всем Дениска. Как будто это был исчерпывающий аргумент. Разумеется, они орали на весь двор. Про тетю Ксю услышала сестра Паши, которая шла к нам. «Мы приехали смотреть собаку», – сказала она брату и поцеловала в щеку. Но при этом глаз с меня не сводила. — Миша взял мясо. Мангал твой модный все еще в гараже? — В гараже, — подтвердил Паша. — Спасибо, что не позвонила и не предупредила, Свет. — Если предупреждать, то ты все время занят, — пожаловалась Света. — Какое совпадение! — продолжал ворчать Павел. Она похлопала его по щеке и устала ждать, когда он меня представит. «Светлана», – сказала девушка и протянула руку, улыбаясь очень заинтересованно и доброжелательно. «Сестра Паши». Я ответила симметрично. «Оксана», – его дизайнер. «И подруга», – неожиданно добавил Скобелев. Я прищурилась на него, но спорить не стала. Света поджала губы и мудро выдала. «Понятно. Извиняться за орду и беспокойство я не буду». — Да я и не рассчитывал, — фыркнул Паша. — Мы сейчас уедем. Я что-нибудь придумаю, собака устойчивая, за выходные, но не обещаю. — Ох, Оксана, куда вы поедете? — Мы столько еды взяли. Пока все не съедим, я за ворота никого не выпущу. Пойдем, поможешь мне на кухне. Паша дернул бровью и очень громко подумал. — Я же говорил. Отбиваться от Светланы мне показалось бестактным. Я глянула на мальчишек, на Пашу и смирилась. «Следи за собакой», — попросила я Скобелева. «Могут и правда залюбить». Паша ответил мне салют двумя пальцами от виска и пошел к Мише помогать с мангалом.